Константин Муравьев. Город воров. Первый стиратель. Читает Макс Радман. Глава первая. Мир Хелвет. Местность дикие земли. Развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий и пещеры. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что нам именно туда?» — уточнел Булай нашего невысокого проводника. «Это был уже шестой уровень земли и пещер, а они тут очень плотно переплелись. Не сразу и поймешь, где начинались одни и заканчивались другие, которые мы преодолели после того...» как встретились с теми крысоподобными мелкими монстрами. Как это неудивительно, но больше никаких особо опасных монстров и местных обитателей нам по дороге не попалось. Так, несколько скелетонов, один лич, с не очень сильными магическими способностями, и что-то похожее на стаю переростков тараканов, с которыми мы разобрались, даже не прибегая к помощи нашего нового спутника. И вот теперь это новое препятствие. Только тут ничего не попишешь. И оно было полностью естественного происхождения, особенно если учесть, что подземелья и пещеры находились под болотом. «Да», — подтвердил Хелл, — «туда». Но немного подумав, мальчик добавил, «Только когда я был здесь в последний раз, этого не было». И он посмотрел на полностью затопленную лестницу, ведущую вниз и уходящую куда-то дальше в пещеры. «И что нам делать?» — осмотрелся вокруг отец старый. «Мы со слов Хелла уже практически дошли, и сейчас это...» И он удрученно показал перед собой. Если там все затопило, то искать уже нечего. Вода разрядила и уничтожила все артефакты. Пока Макс окрушенно смотрел на безмолвную гладь воды у нас перед ногами, я пытался разобраться в том, что показывала мне карта. И так выходило, что затоплены были далеко не все туннели. Вернее, даже не так. Затоплена только нижняя часть пещер, тогда как верхние уровни, но по ту их сторону, Вроде как вполне проходимые и не так разрушенные, как может показаться на первый взгляд. А нам как раз и нужно было попасть именно туда. И потому следовало понять, сможем ли мы добраться именно до нужного нам места. Вот этот вопрос и следовало прояснить. Но начнем мы несколько издалека. — Хелл, а в лабораторию твоего создателя можно попасть только этим путем? — спросил я у мальчика. — Да, — подтвердил он, хотя потом тряхнул головой и слегка поправился. Вернее, это немного не так. Я точно знаю, что сам мой создатель попадал туда каким-то иным способом, но сам я нашел только эту дорогу, и он показал рукой вперед. — Понятно, — кивнул я. И дальше уже уточнил, направляя как мальчика, так и всех остальных к тому решению, что может нам помочь. А лаборатория находится где-то еще глубже, и сколько до нее осталось уровней? И я вопросительно посмотрел в сторону парнишки. — Нет, — в свою очередь поправил меня наш проводник. «Том-то и дело, что сама-то лаборатория находится даже выше того места, где мы сейчас находимся. Только вот попасть туда можно лишь, пробравшись через эти пещеры». И он в ответ, взглянув на меня, добавил, «Другого пути я не знаю». Я кивнул, соглашаясь с ним, после чего перевел свой взгляд на отца Тары и других Эллад. «Вы поняли?» — спросил я у них. «Быстрее всех, — к моему удивлению догадался Гулт. Ты хочешь сказать, что, возможно, нужная нам часть подземелий не затоплена?» — Уверен в этом, — пожал я плечами. — Оглянитесь вокруг. Этот уровень даже не затоплен. Тут достаточно сухо, будто воды тут и не было. Но даже если это и так, и вода все же проникла в лабораторию, то она потом точно ушла на более нижние пласты пещер и остановилась примерно на этом уровне. И я показал рукой в направлении затопленного туннеля. После чего я еще раз оглядел всех своих знакомых. Остался последний вопрос. Сможем ли мы преодолеть эти затопленные уровни? Булай задумался, в общем-то, и как и все остальные. — круж у тебя с этим, как я понимаю, проблем не будет, — наконец сказал Мак своему другу. — Да, — подтвердил тот, — одна из моих вторичных ипостасей может достаточно долго находиться под водой, так что часа два или даже больше я спокойно протяну. Кстати, — и он перевел свой взгляд на Хэлла, — а сколько еще до лаборатории? Можешь описать дальнейший путь? Парнишка задумался. Я понял, в чем заключается его затруднение. Как это ни парадоксально, но Хэлл абсолютно не был подготовлен к жизни снаружи и ничего не знал об окружающем мире и тех понятиях и определениях, что в нем пользовались. Он оперировал только теми понятиями, с которыми сталкивался, и которые, как я понял, ему каким-то необычным образом вместе со знаниями языка загрузил в сознание и память тот, кто его и создал. «Кстати, что интересно», — мысленно протянул я, «эллаты говорят именно на том языке, хоть и несколько искаженным со слов Хэлла, и его творец. Поэтому у нас и не возникло никаких проблем с общением, тогда как все остальные, насколько я понимаю, используют совершенно иное наречие. Но о тех и других я понимаю без особых проблем, что тоже интересно само по себе. Но это я отвлекся. Сейчас речь идет о мальчике и его очень сильно ограниченном кругозоре. Я не говорю, что он недоразвит. Нейросеть наоборот мне сообщила, что параметр его интеллектуального индекса неимоверно высок. Но вот набор определений, которыми он пользуется, был до минимализма ограничен. И сделано это, как я предположил, умышленно. Его творец сознательно хотел как можно сильнее ограничить мальчика интеллектуально и в возможностях его самостоятельного развития. Похоже, он сам не ожидал, что его эксперимент выйдет настолько удачным. Именно поэтому я иногда приходил на помощь Хэллу, давая кое-какие пояснения, что я сделал сейчас то мы уже прошли, — подсказал я ему, — и поясни нашему гиганту, как далеко нужно будет продвигаться на тех затопленных уровнях. — Понял, — мысленно ответил мне он, — и дальше уже стал пояснять для всех остальных. — Нужно примерно пройти еще половину того расстояния, что мы прошли с вами до этого места, но это если считать до самой лаборатории. Затопленной, если Лекс прав в своем предположении, будет всего часть пути. Это следующий уровень и еще один. Потом нужно будет преодолеть этот второй уровень и подниматься наверх. — Понятно, — кивнул головой крупный Эллад. — Если учесть наш предыдущий путь и все то время, что мы потратили, добираясь сюда, то на оставшуюся дорогу нам потребуется примерно полтора часа. Однако часть из этого времени мы будем находиться под водой. Незатопленным будет большой промежуток пути, — уточнил он. — Примерно две части пути будут по нижним уровням, — Ихэл указал рукой в направлении воды и одна часть уже по обычным туннелям. — Значит, треть, — пробормотал Круш. — Итого под водой нам придется пробыть час. — Это нормально, — заключил он. — По крайней мере для меня. Я точно справлюсь. Но я слегка притормозил его оптимизм и уточнил у гиганта. — Ты уверен, что плаваешь с такой же скоростью, как и ходишь, и время будет сопоставимым? — Вот же торлокский бульгум, — рунулся Эллад. — Это-то я и не учел. Тогда по времени я упираюсь чуть ли не впритык. И лото-боротень посмотрел на остальных наших спутников. Булай кивнул. «Я тоже могу кое-что предложить, только не всем». И поясняя, продолжил рассказывать. «Сейчас все поймете сами. Никогда не думал, что это плетение мне когда-нибудь пригодится, но ты погляди-ка». И он слегка развел руками. «В общем, я могу его использовать, чтобы помочь нам. Упомянутое мною плетение позволит достаточно долго и комфортно чувствовать себя под водой. Дышать как рыбы мы, конечно, там не сможем, Но это и не потребуется. Это плетение несколько иного рода, и делает оно немного другое. Первое, оно вокруг тела создает своеобразную воздушную прослойку, которая будет снабжать нас воздухом. И второе, плетение позволяет значительно более экономно использовать те запасы воздуха, что у нас будут, и растянуть его потребление по времени. Правда, долго оно тоже не продержится. Порядка двух-двух с половиной часов. Ну и есть еще одно ограничение его использования. Придется уже самостоятельно постоянно удерживать энергетический щит от внешнего физического воздействия, причем очень мощный, чтобы вода под своим давлением не разрушила магический барьер и не проникла в эту воздушную прослойку. Как-то так. Я хмыкнул. На это обратили внимание и все остальные. «Что тебя смущает?» — уточнил у меня маг. Я же поглядел на него, а потом, показав как на круже так и на его дочь, сказал... По сути, мы остаёмся без нашего основного бойца и двух наиболее сильных магов, тебя и Тары. Остальным твое плетение не подойдёт, как я понимаю. Булай не стал возражать, а только кивнул головой. Да, подтвердил он, это так и есть. Я же, ещё раз посмотрев на отца Тары добавил. К тому же мы останемся без проводника. Но не успел я это произнести, как со мной мысленно связался Хелл. У меня есть ипостась, которая позволяет жить под водой. «Не нужно», — мысленно ответил я ему. «Во-первых, мы тебя и так сильно засветили с твоими способностями. И, во-вторых, тут потребуется остаться хоть кому-то, кто сможет прикрыть всех остальных. Передай мне мысленный образ дальнейшего пути и как добраться до лаборатории. Что нужно сделать, чтобы проникнуть внутрь? Если есть какие-то ловушки, не забудь рассказать о них. Отряд поведу я. Да и связаться с тобой в случае, если потребуется что-то уточнить, «Я смогу без проблем. Ты же останешься с остальными. Если что, действуй по той же схеме, что и тогда у лестницы. Их отводишь в тупик позади нас. Он в этом плане очень удобен. А сам перекрываешь коридор перед ними. С одиночными нападениями они справятся и сами. А достаточно опасного противника или массовый наплыв ты остановишь тут в коридоре на подходе к ним». «Я понял», — ответил мне этот парнишка и быстро передал мне мысленный образ как всего дальнейшего маршрута, так и достаточно подробные инструкции по тому, как можно было проникнуть в лабораторию его творца и другие комнаты, которые можно было там найти. Хотя в плане инструкции, чтобы попасть в лабораторию, как я понял, там ничего особого и делать-то не нужно было. Просто дойди до нужного места, войди внутрь и открой двери, и то, если они закрыты. Сам парень, когда уходил оттуда, их за собой не запер. Спасибо поблагодарил я мальчика он слегка прикрыл глаза и только сейчас до него дошло а как же ты я вижу что ты мало чем отличаешься от наших спутников ты не подводный житель я это знаю я встречал подобных и помню ту свою ипостась в тебе нет ни одной из их черт и он вопросительно посмотрел на меня есть один способ честно ответил я ему правда сам я раньше им ни разу не пользовался но вот теперь есть возможность его испытать и это была правда Как только встал вопрос о том, что мне потребуется преодолевать подводную преграду, нейросеть подкинула мне очень уж необычный гипномодуль, который в принципе не относился к различным обучающим базам и программам, но который оказался у нее в загашнике. Только вот мне теперь требовалось его инсталлировать, а на это необходимо кое-какое время. Между тем ко мне обратился отец Стары. «Как я понимаю, ты что-то готов предложить со своей стороны?» «Да», — подтвердил я и уже поясняю для всех. «У меня есть своя возможность по адаптации к длительному нахождению под водой», сказал я удивленно посмотревшему на меня Булаю, и на его вопросительный взгляд разъяснил. «Во наследство досталось. Только мне нужно будет подготовиться». «Хорошо», — кивнул маг. «Но это, похоже, не все». «Все верно», — согласился я, поглядев на Булая, после чего продолжил излагать свой план. «Нам так и так придется разделиться». Все до лаборатории из-за затопленных подземелий добраться не смогут в любом случае. А потому я показал на кружа, мага, после чего похлопал по груди себя. — В лабораторию пойдем только мы. Там нужен наш крупный лад с его силой, я со своим предчувствием опасности. И ты, Булай, как самый опытный из всех нас, и тот, кто точно сумеет определить, что может представлять там какую-то ценность, а что нет. Маг гевнул. — Я же показал на девушек и оставшихся бойцов. Ну а тут мы оставим нашего самого сильного мага, это Тара. Ну, кто, если что, сумеет предупредить их о приближении хоть кого-то? Это Инея. И тех, кто их прикроет. А это наши бойцы. Хелл же станет последней линией защиты, если остальные не справятся. Как-то так. По крайней мере, это более правильное распределение сил. Было видно, что как минимум Тара не слишком согласна с моим предложением. Но вот ее отца, предложенный мною план, полностью устроил хорошо принимается согласился он и уточнил еще что то я кивнул и перевел свой взгляд на нашего проводника хел ты сейчас подробно расскажешь о подробностях дальнейшего маршрута нашим друзьям ну а я тем временем тут присяду на некоторое время я указал на ближайшую стену что расположилось за нашими спинами после чего отошел к тому месту что выбрал и прислонившись спиной к каменной стене сел прямо на пол и уже закрывая глаза передал ведунии активируя ментомодуль мир хелвет местность дикие земли развалины древнего города на территории болот нижние уровни подземелья и пещеры некоторое время спустя после того как лекс пересказал им свой план и их маленький проводник подробнейшим образом описал кружу и булаю тот маршрут что им следовало преодолеть прошло уже десять минут а парень все сидел превратившись в каменное изварение и даже складывалось впечатление, будто он не дышит. Но это, естественно, было не так. Инея уже проверила его самочувствие и подтвердила, что тот находится в состоянии глубокого транса. «Что он делает?» — с интересом посмотрела в сторону сведящего у стены молодого Элла Татара. «Не знаешь?» Это она уже спросила у своей подруги. «О чем он вообще говорил, когда упоминал свою возможность? Что он делает в трансе?» «Ну, про транс я тебе точно ничего сказать не могу». — ответила целительница, после чего задумалась на несколько мгновений. — А ты знаешь, я ведь как-то раз в храме слышала о чем-то подобном. Вернее, не о чем-то подобном, а в принципе о том, что были те, кто мог так или иначе жить под водой. И она показала рукой в сторону их необычного знакомого. Говорят, раньше существовали водные латы и вроде как они могли жить как на суше, так и под водой. Чем они отличались от нас, я уже сказать не могу». Но вроде как у них даже существовали какие-то свои подводные города, расположенные где-то на океанском дне, и попасть туда могли лишь подобные им. Девушки не заметили, что к их разговору прислушивается также отец Тары. «Хм», — протянул он, — «а ведь, знаешь, я-то уже о них слышал и даже читал. Вроде их называли морским народом. Только вот что с ними стало, никому неизвестно. В какой-то момент времени они просто исчезли. Однако ты права». Некоторые моряки говорят о том что на морском дне когда океанские воды особо спокойны можно рассмотреть какие то строения и многие считают что это и есть те самые города морского народа о котором ты рассказываешь но правда это или нет сейчас уже не скажет никто эти латы исчезли документально подтвержденных сведений о том что они существовали на самом деле не осталось и былай слегка развел руками так что кто это был непонятно Но вот фраза нашего знакомого о том, что эта возможность досталась ему в наследство, и маг указал рукой куда-то в сторону стены. — Вы знаете, — спросил он у девушек, — что раньше, еще во времена войны древних, тут где-то существовало внутреннее море. Но в результате прогремевших тут битв и сражений, говорят, материк претерпел сильнейшие изменения, и море исчезло. — И? — ничего не понимая, — уточнила у магоцелительница. — Что нам это дает? А то оглядел как на нее, так и на свою дочь Булай, что в центре диких земель мы находим очень много древних развалин каких-то городов, но откуда они могли там взяться, если раньше это было морским дном? — Как ты думаешь? — Итара перевела свой взгляд на все еще сидящего с закрытыми глазами у стены Лекса. — Что он потомок тех, кого раньше называли морским народом? — Не знаю, — усмехнувшись, ответил ей отец. Правда, потом, слегка скосив глаза в сторону сидящего парня, добавил. Только вот в тех городах точно кто-то должен был жить, ведь их кто-то построил. — Понятно, — негромко прошептала девушка. И как раз в этот самый момент очнулся Лекс. — Мир, Хелвет, местность, дикие земли, развалины древнего города на территории болот, нижние уровни подземелья и пещеры, некоторое время спустя. — Установка модуля завершена на сто процентов, — доложила ведунья. — Пытаюсь понять, что же изменилось. «Ничего. Только вот справа, там, где были обычно видны различные функциональные иконки, активирующие те или иные мои способности, появилось нечто напоминающее... «А что это вообще такое?» — удивился я. «Лисонейский морской, речной и озерный хищник», — передала мне нейросеть. И скинула образ какого-то крокодила подобного существа, только вот оно почему-то было шестилапым. И по картинке я не сумел определиться с его размерами, Подобных сведений почему-то не было. Только вот мне почему-то показалось, что этот крокодил достаточно большое существо. Не меньше, если не больше наших океанских белых акул. Между тем, ведуния продолжила свой отчет об установленном модуле, более подробная информация по которому появилась только после его инсталляции. Первый экземпляр представителя данного вида найден в одной из исследовательских экспедиций. Доминирующий вид на планете, где он был обнаружен. Первоначально из-за большой внешней схожести с другими подобными хищниками считался рептилией, однако в результате последующих исследований выяснилось, что это существо млекопитающее, причем по своему внутреннему строению оно практически идентично любым гуманоидным расам, живущим в содружестве, включая и полностью схожую с ними дыхательную систему. Но при таком ее строении обнаруженное существо никак не могло быть водным хищником, Вот тогда, в процессе длительного исследования, и была выявлена присущая данному виду существ ментально-медитационная техника внутренней дополнительной настройки организма, которой они пользовались в тех или иных случаях. Дальнейшее изучение полученных для исследований экземпляров, да и само наличие данной техники контроля сознания и организма, подтвердило выводы о разумности обнаруженного вида существ. Однако связей и того или иного типа сотрудничества с ними – Установить так и не получилось, но на основе исследований был составлен как установленный гипномодуль, полностью дублирующий их технику ментальной медитативной настройки организма, так и еще несколько иных, выполняющих те или иные функции. «Хм», — протянул я, — «понятно». После чего уточнил. «И что дает его подключение?» «Оператор сможет находиться в безопасной для его физического существования водной среде неопределенно долгое время», — сообщила мне нейросеть. «За счет чего?» — несколько удивленно поинтересовался я. Ведь я даже не представляла что для этого необходимо сделать. Особенно если честь слова «неопределенно долгая», что вообще выбивалось за всякие рамки возможностей и хоть каких-то дополнительных настроек организма. Но тут меня ведунья слегка огорчила. «Нет данных», — ответила она. «Все дополнительные сведения по механизму работы модуля и иным особенностям обнаруженного вида существ...» включая название планеты и их собственное самоназвание, удалены из всех доступных описаний и источников информации. «Хм», — мысленно протянул я, — «но мне кажется, я знаю, почему так сделано. Если модуль создан на основе исследования, читая экспериментов этих самых крокодилов, которые оказались разумными существами, то кто-то явно проводил над ними не очень гуманные научные опыты» а вроде как официальные эксперименты и опыты над разумными видами существ в том содружестве, откуда я сюда попал, запрещены. И по сути, этот модуль, да и некоторые другие упомянутые ранее, прямое доказательство тому, что далеко не все соблюдают свои же собственные законы. В чем можно было и не сомневаться. Сам-то я также оказался тут далеко не по своей воле. «Ладно, с этим разобрались», – прокомментировал я отчет нейросети – и перешел к практическому использованию установленного ментального модуля. Как и когда его можно запускать? Модуль необходимо активировать после того, как оператор окажется в необходимой среде существования, будет подтверждена безопасность выбранной среды для оператора или вычислена длительность безопасного для здоровья нахождения оператора в указанной среде, если она будет представлять для него ту или иную степень опасности. После чего необходимо дождаться сигнала индикатора готовности модуля к работе, и активировать режим его полноценного функционирования. И ведунья передала мне небольшую схему, как это должно будет выглядеть. «Как-то больно сложно для активации обычного модуля», — подумал я, получив его полное описание и схему работы. Что странно, инструкцию нейросеть получила из описания модуля, но даже там была указана именно среда существования, а не водная среда. И это меня несколько насторожило и смутило. Тем не менее, не была уверена, что речь идет именно о водной среде обитания, ведь в примере как раз она и описывалась. Ну и как результат, сейчас пиктограмма находилась в неактивном состоянии и имела слегка сероватый цвет, тогда как потом, когда мне потребуется ее использование и все расчеты этим самым модулем будут завершены, она приобретет голубоватый оттенок и объем. «Вроде все понятно», — согласился я с нейросетью, — «значит, нечего откладывать». И получается, что у меня все готово к дальнейшему путешествию. На этой своей мысли я и открываю глаза. «Я готов», — поднимаясь с пола, говорю я, обращаясь к своим спутникам. «Можно выдвигаться». После чего начинаю раздеваться и скидывать с себя лишние шмотки. «Ты чего?» — несколько удивленный, растерянно поглядела на меня Тара. «Зачем?» Я же усмехнулся в ответ. «А ты когда-нибудь пробовала плавать во всем этом?» Я подергал за выглядывающий из-под куртки край кольчуги. Так нам никакие способности не помогут. Мы сразу пойдем ко дну, и если и выберемся, то с большим трудом. Хотя, я посмотрел на оружие, которое как раз сейчас держал в руках. От него отказываться не стоит. Неизвестно все же, что нам может встретиться по дороге или на той стороне затопленных туннелей. А оставаться совсем безоружным мне бы точно не хотелось. — Ты прав, — согласился со мной Круш, — и стал раздеваться вслед за мной за нами молча стал то же самое делать и отец старый ну все я готов пробормотал я остался я только в штанах из застегнутой перевязью где у меня за спиной висел меч плотно притянутый к телу а на поясе я примостил пару кинжалов чьи ножны закрепил на бедрах так они не должны были мне мешать в воде и не будут болтаться если я поплыву По крайней мере, именно подобным образом предложила поступить нейросеть, чтобы максимально снизить как сопротивление в воде, так и помехи, которые может вызвать оружие при плавании. Поглядев на меня и оценив, как я экипировался и подготовился к нашему продолжительному заплыву, точно так же поступили и крупный лад с отцом Тары. — Да, — оглядел я на кружа, — а разве тебе не следует сначала перейти в свою вторичную постась и только потом подготовиться к нашему дальнейшему пути. — Нет, все нормально, — отрицательно покачал головой тот. — Я в этой своей ипостаси не меняю пропорции своего тела, так что мне даже с одеждой не нужно мучиться, в отличие от остальных моих соплеменников. Вот им приходится или приобретать полностью магическую экипировку, или обходиться вообще без нее, — и он слегка пожал плечами. — Как-то так. — Хорошо, — согласился я. — Тогда выдвигаемся сразу, как будете готовы. Булай, давай свое плетение. Круш, ты сам прекрасно знаешь, что делать. Ну а пока посмотрю, что там и как. И сам первый направился к затопленному лестничному пролету. Мне-то, чтобы способность начала работать нормально, требовалось оказаться в той среде к существованию, в которой мне и нужно было приспособиться. Шаг, второй, третий. Вот я уже практически по шею в воде, но пока никакого результата. Может, я что-то делаю не так? Мысленно задался я вполне верным вопросом. Возможно, этапу активации должен способствовать некий этап предварительной настройки. Хоть в его схеме работы ничего подобного не было указано, но а вдруг? Я сосредоточился на пиктограмме установленного модуля. Задайте объем пространства для проведения предварительного анализа. Как только я обратился к модулю, практически сразу в моем сознании выплыла указанная подсказка и что уже значительно отличалось от описания работы этого модуля, его пиктограмма начала как-то странно мигать. Подключен режим ожидания, вышло новое сообщение. Так, а вот это уже интересно. И я постарался мысленно охватить некий объем водного пространства, которым оказался погружен уже по шею. Получен достаточный объем материала для проведения анализа, пришло следующее сообщение и практически сразу вслед за этим. Внешняя степень угрозы организму не превышает 3%. Фактор риска минимальный. Длительность нормального функционирования соответствует времени полной активности ментального модуля. Что-то я не понял, быстро прикинул я. Получается, что плавать я смогу столько, сколько будет активен этот странный установленный модуль? И судя по тому, что я услышал, выходит, что это так. Кстати, только сейчас сообразил я. Так мне не требовалось погружаться в воду, чтобы активировать модуль. Провести подготовку его работы можно заранее. Хм, а это интересно. И на чем можно проверить? Я быстро огляделся вокруг. Только вот ничего подходящего я не заметил. Хотя, я выделяю область коридора, которая ничем не занята. И тут же следует ответ. Внешняя степень угрозы организму не превышает 1%. Фактор риска минимальный. Дополнительная активация модуля не требуется. «Это, получается, он еще и анализ среды выдает», — резюмировал я. «Например, будет ли для меня безопасным находиться там-то и там-то? Да к тому же он подскажет, будет ли какая-то польза от самого модуля, если я окажусь в какой-то среде, где не смогу существовать без какой-то дополнительной помощи». Я еще раз посмотрел перед собой. «А давай-ка вот это», — и я выделил еще кое-что, показавшееся мне полной бессмыслицей. «Внешняя степень угрозы организму — девяносто четыре процента фактор риска максимальный длительность нормального функционирования организма без подключенного модуля менее десяти минут с подключенным модулем сто сорок четыре часа э, э тупо поглядел я перед собой это как так ведь я выбрал для анализа стену в которую и упирался мой взгляд после чего несколько отороелало посмотрел на пиктограмму модуля ведуние обратился я к своей нейросети Найди все ментальные модули, которые хоть как-то связаны с теми исследованиями и расой этих крокодилов. Все, что сможешь раздобыть и до чего получится добраться. У меня появилась и еще одна безумная идея, почему постарались удалить всю информацию о месте происхождения настолько уникальных ментальных модулей. Не было никаких крокодилов и в помине. Возможно, когда-то это были точно такие же гуманоиды, считая люди, как и все мы только вот оказавшиеся в очень уж необычной среде обитания и прошедшие совершенно иной путь развития. Именно на это и указывает наше практически идентичное внутреннее строение тела. А уж как оно преобразовалось под действием их странного модуля и эволюции, никто не скажет. «Да», — мысленно протянул я, — «сам-то я на кого буду похож?» Ответа на этот вопрос у меня не было, но было подозрение, что скоро я это узнаю. Я вновь хотел сосредоточиться на воде и задать ее повторный анализ, но этого не потребовалось. Как только я подумал о том, что это необходимо сделать, модуль сразу же самостоятельно подхватил ранее произведенные настройки. «Ну что, с Богом?» — мысленно протянул я. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры. Некоторое время спустя. «Я готов!» — вырвался грозный рык из сильно преобразившегося рта кружа, в данный момент больше напоминающего огромную хищную пасть. «Можем выдвигаться!» Иллад-оборотень сейчас стал похож на какого-то демона с мощными руками и ногами. Кроме того, у него появился хвост, кожа покрылась тишуей, но наибольшие изменения претерпела его голова. Волосы исчезли, остался крупный лысый череп, и непропорционально длинная морда с приплюснутым носом и пастью, полная острейших зубов. Обычно оборотни перенимали облик кого-то из ныне живущих животных, тех, что можно было встретить в их мире. Но вот те из них, у кого было по две ипостаси, а это такие оборотни, как икруш, своим вторым обликом обычно напоминали каких-то чудовищ или демонов, о которых никто и никогда не слышал. И откуда боролись эти вторые их апостаси никто так выяснить и не смог. Говорят, что раньше, еще до появления Эллад в этом мире, тут существовали подобные создания, больше напоминающие монстров. Но в это как-то слабо верилось. И вот сейчас Тара смогла в этом убедиться воочию. До этого ей как-то не приходилось настолько плотно общаться с подобными оборотнями, и потому их другую вторичную ипостась она ни разу не видела. Такие существа тут точно никогда не встречались, мысленно прошептала она, глядя на преобразившегося друга своего отца тогда как его самого этот внешний вид крупного элата совершенно не смутил. «Да, вижу». Никак на того не отреагировав, только и ответил он, а потом добавил. «У меня тоже практически все. Я оба плетения синхронизировал и увязал в единую структуру. Так мне с ними будет проще работать. Остался только Лекс». И оба элата посмотрели в сторону молодого парня, который как вошел в воду, так там и стоял, погрузившись в нее. «Только вас и жду» произнес тот. «Так что давайте, пошевеливайтесь, а то вода не очень теплая». Тара мысленно усмехнулась. «Откуда бы тут ей взяться, теплой-то под землей?» — только и подумала она. Между тем ее отец активировал подготовленное плетение. «У меня все», — сообщил он их спутникам. «Тогда выдвигаемся», — командовал их крупный боец. «Сейчас бы девушка даже не подумала, что это чудовище может быть другом ее отца». Настолько чуждой и необычной внешностью обладал круж в этой своей второй ипостаси. Тем временем в воду погрузился он, следом за ним прошел и ее отец. — Бывайте, — махнул им рукой Лекс. — Керк, приглядывай за этим молодняком. И парень, улыбнувшись, показал на оставшихся эллад. После чего как-то необычайно плавно и ловко кувыркнулся в воде и скрылся под ее поверхностью. Девушка осторожно подошла к лестнице. Но под Она не смогла ничего рассмотреть, будто та поглотила ее отца и остальных. — Будьте осторожнее, — негромко прошептала она, понимая, что их спутники, которые сейчас отправились вглубь затопленных туннелей, вряд ли ее услышат. Но, к ее удивлению, ее слова расслышал некто совершенно другой. — Не переживай, — раздался спокойный голос маленького и очень уж необычного Элата. — Он о них позаботится. И столько уверенности было в этих его простых словах что девушка и сама поверила в них. «Лекс и правда о них позаботятся», — мысленно прошептала она. И почему-то у нее даже не было никаких сомнений в том, о ком только что говорил их невысокий проводник.